Глава 14 т ы р Один за другим из врат появлялись остальные властители. Последним прошел р и н т р а х Как ни странно, братья не выглядели удрученными. По крайней мере, они оказались на знакомой земле, можно сказать, почти дома. И, как выразился Тиарион, каждый мог отъедаться сколько душе угодно. На с е й р а з они прошли через правые врата огромной пары гексакулумов. Оба ш е с т и к р а н н и к а стояли на низком холме. Окрестности выглядели до странности знакомыми. Расположившись на берегу, властители утолили жажду, после чего зажарили и съели несколько рыбин, которых поймал Тиарион. После чего установили режим дежурств, проспали всю ночь, а на следующий день приступили к осмотру местности. Вскоре ни у кого не осталось сомнений, что они вернулись на то сравнительно большой клочок суши, который туземцы называли матерью островов. Это те самые врата, с которых началось наше печальное хождение по кругу, сказал Вольф. Тогда мы прошли в правые врата, а значит, левые могут привести нас в мир у р и з е н а Но, возможно, мы, робко произнес Тармас, я согласен, здесь не самый желанный из миров, но лучше радоваться жизни на этом острове, чем умирать или корчиться от м у к в одной из клеток отца. Почему бы нам не забыть о вратах? Тут есть еда, вода и местные женщины. И пусть Урезен сидит на своем троне веками, пусть он сгниет от злости, ожидая, когда мы придем к нему. Не забывайте, без необходимых лекарств вы вскоре состаритесь и умрете. Напомнил б р а т ь я м Вольф. Неужели вы этого хотите? К тому же, если мы не пойдем к Урезену, нет никаких гарантий, что он сам не заявится сюда. Конечно, если хотите, можете сидеть здесь и крезить о своих мирах, но я намерен сражаться до конца. Видишь ли, Тормас, криво усмехаясь, сказала Вала, у Джадавина есть хорошая причина для мести. Его женщина, кстати сказать, не нашей расы, а дикарка с земли, находится в плену у Резена, и он не может успокоиться, зная, что она в руках нашего отца. Поступайте, как знаете, произнес Роберт. А я сам себе хозяин. Он осмотрел красные небеса и две огромные на вид планеты, которые в этот момент зависли над горизонтом. Между ними сияла крошечная полоска, прочерченная черной кометой. Но зачем же входить через парадный вход, где нас поджидает у р е з е н воскликнул он. Почему бы не п р о к р а с т ь с я через черный ход или через окно, если вам так больше нравится? И в ответ на вопросы братьев Роберт объяснил им идею, которая осенила его, пока он рассматривал планеты и комету. Братья заявили, что он сошел с ума, а его идея просто чистое безумие. А почему бы и нет? воскликнул он. Я же говорю, все необходимое мы можем достать, даже если для этого придется еще раз пройти через врата. А до п е р м а ц у м а всего лишь двадцать тысяч миль. Почему бы нам не отправиться в его крепость на корабле, который я вам предлагаю? Космический корабль на воздушном шаре, закричал р и н т р а х Джадавин, твоя жизнь на Земле плохо повлияла на твой рассудок. Мне нужна помощь каждого из вас, сказал Вольф. Это огромная и сложная задача. Она потребует напряженной работы и займет много времени, но ее можно выполнить. Допустим, что так, вмешалась Вала. Но что помешает нашему отцу обнаружить твой корабль, когда мы будем болтаться между двумя планетами? А ты сама подумай. Зачем ему аппаратура для обнаружения космических кораблей? Единственный вход в эту вселенную, в рада, к о т о р ы е он контролирует. А что, если один из нас предатель? – спросила она. Ты еще не задумывался о том, что кто-то может оказаться слугой и шпионом Урезена? Я думал об этом, как, наверное, и все остальные, но мне не верится, что предатель стал бы подвергать себя тем опасностям, через которые нам пришлось пройти. Вполне возможно, что уризен прямо сейчас наблюдает за нами и подслушивает разговор, сказал Тиарион. Ты прав, такая возможность существует, но мне кажется, мы должны рискнуть еще раз. Да, это лучше, чем сидеть без дела, согласилась Вала. После долгих споров властители в конце концов согласились помочь Вольфу в его начинаниях. Даже самые ярые оппоненты понимали, что в случае удачного завершения плана всех тех, кто отказался помогать, навсегда оставят на острове. Мысль о том, что братья вновь вернутся в свои владения, а оставшимся придется удовлетвориться жизнью с р е д и т у земцев, о к а з а л а на властителей сильнейшее воздействие. Первым делом Вольф наладил отношения с местными жителями. К его удивлению, аборигены не проявляли признаков враждебности. Они видели, как властители исчезли в шестиграннике, а затем вернулись. Только боги и полубоги могли проделать такое, поэтому властители превратились в особых уважаемых и опасных существ. Туземцы с радостью согласились помочь Роберту, и это решение во многом предопределило их религию. Искаженная форма прежней веры властителей. Они верили в доброго бога Лоса и злодея Урезена, которого считали своего рода местным сатаной. Их предсказатели и знахари утверждали, что однажды злой бог Урезен будет свергнут, и тогда все жители островов взойдут на Элалос, райские небеса. Вольф не пытался их разубеждать. Пусть верят во что хотят, лишь бы помогали. поручив братьям работу, которую можно было выполнить с помощью и м е в ш и х с я в этом мире материалов, он в сопровождении Луваха отправился через врата на другие планеты. Газовые пузыри, прикрепленные к спинам, несли их по воздуху. Вооружение составляли короткие мечи, лук и стрелы. Они путешествовали от одних врат к другим, выискивая необходимые вещи. Они знали, что ожидало их в пути и каких опасностей следовало избегать, но приключений, выпавших на долю братьев в этой и во всех последующих экспедициях хватило бы на несколько толстых книг, а главное им удавалось обходиться без потерь. В следующий раз Вольфа и л у в а х а сопровождал р и н т р а х и Вала. Из мира, в котором животные передвигались на коньках и присосках, они принесли куски стекловидного вещества. Из вельтера прихватили птичий помет, который вместе с и сражениями п н туземцев шел на изготовление кристаллов из натриевой селитры. Ртуть достали у туземцев, которые в больших количествах собирали ее на поверхности острова после пролета черных комет. к а п л е р д у т и считались предметами поклонения, и Роберт получил их только после заверений в том, что они потребуются для сражения с Урезеном. Он нашел на острове растение, при переработке которого получился древесный спирт. При обжиге других растений люди заготавливали древесный уголь. Планета Кенготемпусов снабдила их серой. Для получения азотной кислоты в качестве катализатора требовалась платина. Еще находясь в мельтешащем мире и оценивая массу цилиндров, Роберт решил, что они должны состоять из платины или ее сплава. Этот металл плавился при 1773,5 градусов по Цельсию и обладал высокой прочностью. Лувах считал, что выплавить или вырезать куски из цилиндра без соответствующей аппаратуры невозможно. Но Вольф заявил, что они будут использовать для этой цели устройство Урезена. Несмотря на протесты Тиариона и Тормаса, в следующей экспедиции р о б е р т а сопровождали все властители. Окружив подвижные врата близнецы, они оттеснили их к краю цилиндра. И тогда стало ясно, почему в этом путешествии пригласили Тиариона. Его вес понадобился для того, чтобы опрокинуть врата на край цилиндра. Силы, которые удерживали шестигранники в вертикальном положении, не устояли перед общим натиском братьев. Край закругленного торца вошел в створ одного из шестиугольников. Если бы ексакулум оставался неподвижным, кусок торца просто выступил бы из соответствующих врат на другом цилиндре. Но когда властители начали подталкивать всю конструкцию вдоль края, в р а т а действуя наподобие огромных ножниц, срезали ту часть, которая прошла через твор. Установив гексакулумы вертикально, братья перешли на следующий цилиндр и собрали куски платины. Используя еще один набор шестиграников, н они разрезали металл на более мелкие полосы. Оказавшись на цилиндре с вращающимися вратами, Вольф кинул смертоносный проход несколько камней. Отследив грань, в которую камни исчезали, он пометил безопасную сторону желтой краской специально заготовленной в мире воды. После этого гексакулом смерти уже не доставлял им хлопот. Вскоре Роберт определил взаимосвязь всех врат и научился попадать в различные миры кратчайшим путем. Остров в мире воды превратился в огромную дымную кузницу. Властители и туземцы пытались р а п т а т ь выслушивая их жалобы. Вольф смеялся, шутил или угрожал, требовал и б е з у с т а л и подгонял людей. Минуло триста шестьдесят темных лун. Работа продвигалась медленно, принося порой не только разочарование, но и беды. Вольф и Лувах продолжали скитаться по м и р а м добывая в ходе рискованных путешествий необходимые материалы. К тому времени космический аэростат был наполовину построен. Еще немного и он умчит всех властителей к вершине атмосферы, а затем, если верить словам Тиариона, поле псевдогравитации начнет резко ослабевать, и корабль, используя притяжение темной луны, наберет еще большую скорость. Пороховые ракеты придадут ему т р е б у е м о е у с к о р е н и е а маневры будут выполняться благодаря выпуску газа из клапанов пузырей или с помощью небольших взрывов. Дело оставалось за герметично закрывающейся гондолой. К тому же Роберт еще не решил проблем, связанных с обновлением и циркуляцией воздуха. Его все больше волновал вопрос невесомости. Впрочем, сила тяжести на корабле частично останется. Для компенсации убывающего ускорения можно использовать в пространстве пороховые ракеты. За счет подъемной силы расширяющегося пузыря газа аэростат будет подниматься до верхней границы атмосферы. Пройдя ее, корабль сбросит подъемное устройство и попадет в зависимость притяжения Луны. Небольшой импульс заряда самодельных ракет поможет преодолеть притяжение мира воды. Тем не менее, вылетев за пределы планеты, они могли оказаться пленниками Луны, захваченными полем ее тяготения. Нам вряд ли удастся определить безопасную орбиту и необходимый вектор движения, объяснил Роберт. Будем действовать по наитию. Надеюсь, оно нас не подведет, сказал л у в а х Ты вправду считаешь, что у нас есть шанс? С помощью того, что я придумал, мы наверняка прорвемся, ответил Вольф. Но на сегодняшний день меня волнует другое, например, скафандры, которые нам придется носить во время полета. Мы не можем полагаться на полную герметичность гондолы. Чуть позже они изготовили гремучую р т у для взрывчатых капсулей. Этот темнокоричневый порошок был получен в результате взаимодействия ртути, спирта и концентрированной азотной кислоты. азотную кислоту, которая окисляла серу до серной кислоты, братья получили с помощью нескольких химических превращений. Нитрат натрия, возникший при кристаллизации птичьего помета и человеческих экскрементов, нагрели вместе с серной кислотой. Последнюю добыли, сжигая серу с е л и т р о й то есть с калием или нитратом калия. Свободный азот, содержавшийся в воздухе, фиксировали соединением его с водородом из газовых пузырей. Полученный в результате аммиак смешали при соответствующей температуре с кислородом из пузырей, которые его вырабатывали. Смесь подвергли катализу, пропустив ее через тонкую проволочную сетку, сплетенную из гладких полосок платины. Образовавшуюся окись азота разбавили водой и путем перегонки превратили в концентрированную кислоту. г о р н ы тигли и трубы изготавливались из стекловидного вещества с планеты к о н ь к а б е р ц е в Черный порох сделали из древесного угля, серы и с е л и т р ы Роберту удалось изготовить нитрат аммония, взрывчатый порошок огромной мощности. А ты не считаешь, что у нас слишком много взрывчатых веществ? Спросила его однажды Валла. Мы можем взять на судно лишь часть этих запасов, иначе корабль никогда не оторвется от земли. Верно, ответил он. Тебя, наверное, интересует и то, почему я храню взрывчатку в разных местах, по возможности удаленных друг от друга. Видишь ли, порох может самовозгореться. В нашем же случае, если одна из бочек взорвется, другие останутся целыми. Многие властители побледнели. Ты хочешь сказать, что взрывчатка, которую мы возьмем на корабль, может в любую минуту взорваться? С тревогой спросил р и н т р а х Да, но мы должны рискнуть. Ты сам знаешь, что даже сейчас наши жизни висят на волоске. И все же мне хотелось бы добавить к своим словам веселую нотку. В случае удачи мы можем посмеяться над тем, что Урезен сам предоставил нам все эти средства для собственного уничтожения. Он обеспечил нас оружием, которое разрушит его супертехнологию. Если мы останемся в живых, то непременно посмеемся, сказал р и н т р а х Но мне почему-то кажется, что смеяться будет у Ризен. На земле говорят: н е рой другому яму, сам в нее попадешь". И есть еще одна поговорка: "Хорошо смеется тот, кто смеется последний". Той ночью Вольф отправился в хижину л у в а х а почувствовав руку брата на плече, л у в а х тут же проснулся и потянулся за ножом, который сделал из куска кремня с планеты Кингатемпусов. Я пришел поговорить с тобой, а не убивать, сказал Роберт. Лувах, ты единственный, кому я могу довериться, и мне требуется твоя помощь. Я п о л ь щ о н этим брат, ты лучший из нас, и я знаю, что ты не станешь предлагать мне измены. Часть того, что я планирую сделать, может показаться изменой, но нам придется пойти на это. Слушай внимательно, младший брат. Через час, взяв топоры и лопаты, они покинули хижину и направились к холму, на котором стояли врата близнецы. Там их ожидали около двадцати туземцев, пользовавшихся особым доверием Вольфа. Все дружно начали прорубаться сквозь путаницу сгнивших корней и растений, которые служили основанием острова. Люди работали быстро и слаженно, и к тому времени, когда луна, уходя за горизонт, унесла с собой ночь, канава вокруг холма была готова. Они продолжали вынимать грунт до тех пор, пока лишь несколько дюймов почвы и корней не отделяло их от уровня воды. Затем в канаву заложили нитрат аммония и взрывчатые капсули. Сделав это, туземцы забросали канаву грунтом и тщательно замаскировали следы земляных работ. И все равно я бы с первого раза догадался о вырытой канаве, сказал Вольф. Но будем надеяться, что сюда никто не придет. Я объявил день отдыха, поэтому б р а т ь я и сестры не встанут с постели до полудня. Он осмотрел врата. Теперь нам придется сделать последний круг, и мы должны поторопиться. Когда они оказались на планете Кингатемпусов, Вольф передал Луваху один из своих духовых ружей. Их изготавливали из полых, похожих на бамбук растений, которые росли на м а т е р и всех островов. Туземцы использовали их для стрельбы заостренными иглами, сделанными из костей особого вида рыб. Смазывая кончик игл усыпляющим веществом, они охотились на птиц и крыс, обитавших на острове. Вольф и Лува х вошли в каньон и пострелили пять кингатемпусов. Роберту удалось найти вход в нору х р а н а в о л к а Он сунул конец духового ружья в темное отверстие, выпустил иглу, подождал пару минут и, забравшись внутрь, вытащил оттуда спящего волка. Животных, все еще находившихся в бессознательном состоянии, бросили в о в р а т а которые вели, вернее, должны были вести в мир Урезена. Хотя, возможно, оба прохода вели лишь на следующую второстепенную планету, как и те в р а т а которые они нашли в мире вращавшихся цилиндров. Надеюсь, что эти маленькие зверьки активируют систему тревожной сигнализации Урезена, произнес Вольф. Ее сигналы на какое-то время займут его внимание. Умение прыгать во времени и создавать дубли поможет кинготемпусам и волку выжить в самых экстремальных условиях. А когда число дублей увеличится до максимума, они разбегутся по всему дворцу и приведут в действие ловушки и защитные системы. Я думаю, Урезен не скоро поймет, что вызвало такой переполох, и это отвлечет отца от тех врат, через которые он задумал нас встретить. Хорошо бы, если так, отозвался л у в а х Но эти шестигранники и врата в мире воды могут вести на какую-нибудь второстепенную планету. Ты прав, в любой из многочисленных вселенных нет ничего определенного, сказал Вольф. И даже бессмертных властителей за каждым углом подстерегает гибель. Тем не менее нам придется завернуть за этот угол. Они прошли через врата и оказались в Вельтере. Роберт с радостью подметил, что прыгунов здесь нет. Видимо, животные действительно попали в крепость Урезена. Братья вернулись в мир воды, и Лувах отправился выполнять свою миссию. Вольф проводил его задумчивым взором. Возможно, он не прав, подозревая Валу в сговоре с отцом. но слишком уж ей везло при малейшей угрозе она всегда находила безопасное местечко, а как быстро и ловко она при этом действовала, даже когда они погибали в реке на планете ледяных скал, она выглядела слишком уверенной и жизнерадостной. Он подозревал, что в поясе на ее талии находилось устройство, с помощью которого вала без труда держалась на воде. Выбор врат всегда предоставлялся ей, и братья постоянно попадали на какую-нибудь второстепенную планету хотя бы раз, но они должны были наткнуться на врата в мир Уризена. А эта неприкрытая самоуверенность казалась странной даже для нее. Так можно вести себя, когда играешь в хорошо знакомую игру. Несмотря на смертельную ненависть к отцу, она могла объединиться с ним, чтобы погубить братьев и кузенов. Она ненавидела их не меньше Урезена. Отец, внедрив в ее тело приемник-передатчик, мог не только слышать, но и видеть все, что она делала. в а л а наслаждалась игрой как участник событий, и чем серьезнее становилась грозившая им опасность, тем большее возбуждение испытывала ее порочная натура. А у р и з е н сидя перед экраном телеустановки, получал удовольствие, наблюдая за их схватками со смертью, воспринимая опасные приключения сыновей как своеобразное спортивное состязание. Воль вернулся к холму и приступил к выполнению последней фазы плана. К тому времени туземцы загрузили судно черным порохом, нитратом аммония и к р е м у ч е е р т у т ь ю Полупостроенное сооружение состояло из двух каркасов, собранных из стеблей бамбука. В каждом из них располагались ячейки с газовыми пузырями. Первый каркас предназначался для нижних палуб корабля, верхнюю часть планировали присоединить позднее. Но Роберт с самого начала знал, что аэростат для космических полетов не пригоден. Он знал, что корабль не взлетит, а если и взлетит, то все равно полет на а п е р м а ц у м невозможен. В любом случае шансов на успех практически не было. Тем не менее он притворялся, что уверен в успехе, и работа продолжалась. Все это делалось для отвода глаз тех с о г л я д а т ы е в Урезена, которые могли оказаться среди властителей и аборигенов. Возможно, отец наблюдает за ними даже сейчас, ломая голову над тем, что задумал Вольф. Если это действительно так, ему не долго ждать разгадки. Он вскоре все поймет, но будет слишком поздно. т у з е м ц ы освободили от якорей обе половинки корабля, которые поднялись на несколько футов и повисли. Тонны взрывчатки не позволяли им взлететь выше, но эта высота вполне устраивала Роберта. Он дал сигнал, и аборигены потащили обе части корабля вверх по холму, пока нос первого каркаса не оказался перед самым входом в шестиугольник. Собственно говоря, Вольф строил корабль из двух частей только потому, что целый о с т о в не влез бы в сравнительно небольшое пространство врат, и даже теперь разделенные каркасы могли бы пройти в отверстие едва ли не в притирку. Роберт п о д ж о г фитили на каждой стороне двух паривших в воздухе половинок и дал сигнал своим людям. Запев молитву, они втолкнули каркасы внутрь врат. Стоя рядом с опорой Гексакулума, Роберт видел по другую сторону врат лишь ландшафт острова. Как только первая половинка вплыла в шестиугольник, ее будто с ж е в а л а или, точнее сказать, с р е з а л а Вскоре не осталось видно ничего, кроме кормы второго каркаса, но и она потом тоже исчезла. Лувах вышел из джунглей, неся на плече бесчувственное тело Валы. За ним шагали напуганные, ошеломленные и встревоженные властители. Вольф в к р а т ц е объяснил им свой план. Я не мог доверять никому из вас, кроме Луваха, и поэтому скрывал истину до последнего. Мне кажется, Валла шпионка отца. Но она может оказаться невиновной. Однако я не мог рисковать и попросил Лувуха оглушить ее во время сна. Мы возьмем сестру с собой на тот случай, если мои подозрения напрасны. К тому времени, когда Вал очнется, события уже развернутся и у нее не останется времени на коварные подножки. А теперь надевайте скафандры. Как я вам уже говорил, они так же хороши в воде, как и в безвоздушном пространстве. Впрочем, в воде они еще лучше, потому что предназначены именно для погружения. Лувах посмотрел на врата. Ты думаешь, взрывчатка уже сработала? Вольф пожал плечами. Трудно сказать. Эти врата односторонние, так что взрывы мы, конечно, не услышим. Но я надеюсь, что первый заслон ловушек уже разрушен. И мне кажется, Урезен сейчас очень расстроен и озабочен тем, что мы сделали. Лувах надел скафандр на валу, затем облачился в свой костюм. Вольф приказал поджечь фитили взрывчатки, закопанной у п о д н о ж ь я холма. Огоньки побежали через полые трубки из стеблей бамбука, которые вели к капсулем из смеси взрывчатых веществ.